Холден вернулся на 12-й день, когда я уже всерьез начал задумываться о том, как мне оплачивать медицинские счета Киры в его отсутствии. Не придется ли мне для этого продавать корабль? Как я скажу об этом о зиму? И что мы втроем будем делать на планете винтунианцев, оставшись без транспорта и средств к существованию? Из глайдера Холден вылез с безмятежно расслабленным лицом, Словно вернулся вечером того же дня, когда я покинул больничный комплекс, а не задержался почти на две недели. Через плечо перекинута легкая спортивная сумка, которой раньше при нем не было. Агент был гладко выбрит, одет в новый костюм, очевидно сшитый по местной моде, и выглядел свежим, бодрым и подтянутым. Похоже, моя версия про депрессию, запой и загул оказалась очень далека от реальности. «Привет, Алекс!» – он махнул рукой еще на подходе. «Ты рад меня видеть?» «Да, отвращение!» «Я тоже рад. Как девушка?» «В целом нормально. Не помнит, что с ней произошло, но вполне адекватно осознает действительность». «А физическое состояние?» «Вчера самостоятельно прошла 20 метров. Правда, потом мне пришлось брать ее за руку и помочь устроиться в коляске». Прогресс очевиден, буркнул Холден. Еще вчера кусок мяса в холодильнике, а сегодня уже может самостоятельно пройти 20 метров. Ее разморозили не вчера. А, ну да, согласился Холден. И этим тонким замечанием ты даешь мне понять, что я подзадержался и непозволительно долго испытывал твою хрупкую психику молчанием. «Есть люди, которые лучше всего умеют морочить голову и действовать окружающим на нервы», – подумал я. «С такими людьми необходимо бороться. Делать из них гвозди и забивать неважно куда, но обязательно пудовой кувалдой и по самую шляпку. А потом старательно забывать то место, куда их забили. Гвоздодер прятать в сейф, а ключ от сейфа выкидывать в океан. А еще лучше в космос». «Где-нибудь неподалеку от сверхновой звезды». «Пройдемся», — предложил Холден. И мы свернули на тропинку, ведущую в лес. «У меня есть три новости. Две хорошие и одна тревожная. С какой начинать?» «Я понимаю, что это противоречит традициям, но начни с хорошей», — сказал я. «В последнее время мне очень не хватает хороших новостей». Тебе известно о теракте в консульстве Альянса. Что-то мелькало в новостях, но без большого количества подробностей. Подробности тут и не важны. Важно то, что ребята теперь слишком заняты поисками террористов и охраной того, что осталось от здания. И даже если кто-то из них начал нас искать, мы получили хорошую фору во времени. Удачное совпадение, заметил я. Особенно если учесть что это первый теракт на Венту, направленный против граждан Альянса за последние эдак лет 200. «Я тоже считаю, что нам повезло», — Холден сделал вид, что не заметил намека, содержащегося в моих словах. «И ты никак не способствовал этому везению?» «Пути везения неисповедимы», — сказал Холден. «Вторая хорошая новость заключается в том, что я раздобыл нам немного деньжат». Так что мы не останемся на мели после того, как заплатим по счетам. Эти две новости точно никак не связаны? Они обе хорошие, этого мало? Я вздохнул. Ладно, насяду на него на корабле. А что с третьей? Боевая эскадра имперского флота под командованием твоего любимого адмирала Реннера недавно была замечена в неприятной близости от системы Венту, сказал Холден. «То есть, может быть, это все очередные маневры, за которыми ничего не стоит. А может быть, наступают тревожные времена, друг мой. Любой ход на игровой доске может что-то означать. Сил этой эскадры хватит на то, чтобы прорвать оборону». «Сложно оценивать расклады, когда имеешь дело с тактическим гением вроде Реннера», — сказал Холден. Я, конечно же, не верю в то, что планету можно захватить силами одного крейсера и двух истребителей. Но и то, что для этого потребуется флот из тысяч судов, кажется мне маловероятным. У Рейнера два линкора, шесть тяжелых крейсеров, монитор, два десантных транспорта и пара десятков кораблей поддержки, не считая москитного флота. Принято считать, что для захвата планеты земного типа этого количества недостаточно. Но, во-первых, сию теорию не часто проверяли на практике, а во-вторых, это Реннер. Он действительно так хорош, как о нем говорят. Тарен опасается поворачиваться к нему спиной, но все равно не сместил с адмиральской должности, сказал Холден. О чем-то это должно говорить. Есть какие-нибудь прогнозы относительно того, когда он может прикатить к нам в гости? Если он решит поторопиться. «На манёвры и дорогу сюда ему потребуется от пяти до семи дней», — сказал Холден. «Но будем надеяться, что спешить он не станет и вообще его пронесёт мимо нас». «Что при твоём-то умении влипать во всевозможные неприятности, маловероятно». «Типун тебе на язык, величиной со звезду смерти», — сказал я. «И Дарту Вейдеру привет».